Аз ваздам. Погин с славющим. Столонин писал о встрече с Губницким. Он встретил меня сурово и величественно, предупредивший, что имеет полномочия высшего правительства разобрать камчатские дела. Каждому аз ваздам, пригрозил Губницкий. Два давних недуга сошли в салоне миниовича.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 Ответил Кабоязи. «А что читает ваш друг Фурусава?» «Неуловимая запинка и точнейшая ложь. Фурусава нравится ваш Чехов». Соломин не счел нужным объяснять шпиону, что его напарник Фурусава давно закопан в Камчатской земле. Повернувшись к Губницкому, он учтиво сказал «Извините, что я отвлекся». Мне было очень приятно встретить рядом с вами своего старого знакомого. Губницкий слегка кивнул, будто одобряя, после чего протянул Соломину список его камчатских недоброжелателей. Всех этих лиц следует собрать вместе. Поверх табеля стояла дата: 9 апреля 1904 года. Это был горький для Соломина день, когда враги установили научный диагноз. أي возมหествії Он ответил: "Хорошо. Но папу по подахи поищите в Чикаго". Растригнул. Попою нечнную память. А господа Някин и Трушин, в этом нет никакого сомнения, охотно подтвердят мою ненормальность. Возникла пауза, напряжённая для обоих. Имея немало причин для ненависти к Губницкому, Андрей Петрович всё же не догадывался о подлинной роли предателя. Поэтому и доложил с оттенком некоторой гордости. Камчатку можете поздравить. В этом году, даже при полном отсутствии морской погранохраны, нерест лосося прошёл без грабежа со стороны американцев, надо полагать, не рискнули нарушить нейтралитет. а японских браконьеров Камчатка отбила с немалым для них уроном. В этом большая заслуга всех местных жителей, особенно ополченцев. «Заслуга ли?» — ответил Губницкий. «Нейтралитет рыбных промыслов был одобрен на международной рыбопромышленной выставке в Осаке. Здесь я могу сослаться...» На столь давний прецедент Крымской компании, когда тоже была договорённость с противником не мешать рыбной ловле. Вспомнив слова из Палатова, Соломин, заглянув в глаза Губницкого в глаза Осинога, и обнаружил, что в его зрачках действительно есть что-то приковывающее. Соломин возразил: Но ведь в период Прусской компании англичане с французами не закидывались сетей в русских водах. Японцы же давно привыкли жить доходы из богатств русских морей. Кабаяси тихо расставлял посуду. Соломен заметил, что для жалкой обстановки в мини-олы совсем не требуется стюард. Масса рыжих тараканов нахально падала с потолка прямо в тарелки. Вот Бартолоте Питджака Губницкого форсированным маршем передвигался раскормленный клоп, никак не думавший, что из благодати Сан-Франциско ему суждено переместиться в Камчатскую холодрыгу. Андрей Петрович заодно уж осмотрел и себя, нет ли на нём какой-либо нечисти. Губницкий достал какую-то бумажонку. Имею сообщение от господина Прозорова. Презоров пояснил: председатель Санкт-Петербургской торговой биржи, ныне вступивший на поях в правление Камчатского акционерного общества, здесь он пишет мне, чтобы давно не в себе. Творят они своих иханные надругательства над жителями, цинично их террализировав Всеwidetildeчего Камчатское общество затрудняется исполнять свои задачи. Это была уже цитата. Соломин спросил: а какие задачи у вашего почтенного общества? Губневский дал ответ крайне глубокомысленно: хмм, не трудно догадаться. Мы осваиваем Камчатку, как это всем известно. ни ради прибылей. Что здесь не делается? Мы стараемся привить ей хотя бы скромные зачатки цивилизации. Посильно привносим в эти дикие края в культуру и основы благосостояния. Селомин надешёвую демагогию не улавливался. "Браво", сказал он с нарочитой издёвкой, хлопнув в ладоши. "Ещё раз браво". "Я счастлив"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 вкус местной сараны или черемши. Камчатка сама по себе чрезвычайно богата внутренними ресурсами. О чём вы просите? Разве же барон Бригген не доставил вам провизию на Ридонду? Он не сгрузил на пристань даже чёрствой горбушки. Только навёз сюда массу невозможных сплетений. Андрей Петрович понял, что в беседе наступил кризис. Присутствие Кабояси мешало ему, но он решил этим пренебречь. «Ваши полномочия!» Дерзко потребовал он. Губницкий величавым жестом предъявил телеграмму «Лего», которая являлась и директивою к исполнению. Соловин прочел «Кабояси». Что его велено на Камчатке устранить, а полчение подвергнуть расформированию. Конечно, распаливать резолюцию министра внутренних дел Соломин не решился. А мог бы козенец избежать её зарбы. Ваши карты бейта? Делим за карты. Сказал Губневский со смешкой. Да. Видта.